исключение из требований четвёртой поправки. Не нужно быть экспертом по криминалистике или конституционному праву, чтобы понимать, что если агент ФБР или полицейский каждый раз, прежде чем совершить обыск или арест, будет обращаться к нейтральному судье или магистрату за ордером, то в большом количестве случаев он упустит возможность собрать доказательства, арестовать подозреваемого, а иногда может и расстаться с жизнью. Четвёртая поправка не указывает, как, где и когда можно и нужно производить обыск или арест. Она говорит лишь о том, что обыск или арест лица или его имущества не может быть совершён без ордера, выданного при наличии достаточного основания. Какие основания достаточны? Подпадает ли конкретное дело под исключение, если обыск был произведён при достаточных на то основаниях, но без ордера? Все эти вопросы являются прерогативой суда. Суд же всегда пытается найти золотую середину между нашими свободами и нашей готовностью пожертвовать какими-то из них ради безопасности и обязанностью государства по поддержанию порядка. Именно суды и определили несколько исключений из требований четвёртой поправки, ситуации, когда обыск можно и часто даже нужно проводить без ордера. При чтении решений Верховного суда США по любым поправкам У дилетанта может сложиться впечатление, что суд занимается крючкоторством, выискивает в деле, казалось бы, совершенно незначительные мелочи, которые потом раздувает до глобальных масштабов. Такое впечатление ошибочно, ибо как иначе может функционировать система англосаксонского права, построенного на прецедентах? Ведь абсолютно одинаковых дел не бывает, всегда есть какие-то различия. Какие различия считать существенными? Как они влияют на основное решение? От каждого решения Верховного суда часто зависит жизнь или свобода отдельного человека, но значение таких решений велико в первую очередь потому, что они могут на много поколений вперёд определить диапазон наших, как граждан США, свобод, будь то свобода слова или свобода отлупсков, свобода ношения оружия или свобода не давать показаний против самого себя.